Глава 23. Время — грозный Верховный Бог. Вы уже перешли черту. Вы в пределах, где видит всяк, идеалов и прочих враг ослепительную тщету. Для невинности с красотой время — грозный Верховный Бог. Вот в руке моей коробок, далеко ещё не пустой, и готова к выдоху грудь, росчерк спичечного пера, И по новой пойдёт игра. Так велите чиркнуть и дуть. Уильям Батлер Йейтс В воскресенье с утра мне было дурно, и я заленилась, не пошла к Мессе. Как будто признав перед мужем свою беременность, я получила право на поблажки для женщин в интересном положении. Тем более Оэн проснулся с першением в горле. Вот и ещё одна причина оставаться дома, когда Бриджит и Отула собираются в церковь. Небо было хмурое, определённо с востока надвигался шторм. Мы с Оэном залезли на широченную кровать Томаса и перечитали все книжки о путешествиях во времени. Приключения Оэна Галлахера и Майкла Коллинза мы оставили напоследок. Оэн страшно гордился, что назначен хранителем этого литературного шедевра. Страниц касался кончиками пальцев, дышать на них не смел, упаси бог, запачкаются. «Мама!» «Давай сочиним историю про нас троих!» — попросил Томас, перевернув последнюю страницу. «То есть про тебя, меня и Томаса?» «Да!» — Оэн зевнул, как котёнок. Полночью он кашлял, не выспался совсем. Я подоткнула ему одеяло, и он закрыл глазки. «Ну, а куда мы трое отправимся? Чем займёмся, Оэн?» «Всё равно. Главное, чтобы мы были все вместе». Не детское заявление. Когда слышишь такое от шестилетнего мальчика, ком в горле образуется. Я люблю тебя, родной мой. И я тебя люблю, мамочка. Уже сквозь дремоту отозвался Оэн. Схватить боевого хапку, расцеловать каждую веснушку, тысячу раз повторить это слово, родной. Но Оэн как раз уснул. Его дыхание было затруднено после ночного приступа кашля, и я не посмела нарушать целительный сон телячьими нежностями. Я ограничилась тем, что чмокнула Оэна в лобик и потерла щекой о рыжая темечка. Затем я тихонько вышла, прикрыла за собой дверь. Бриджит с отулами вернулись и собирались перекусить. За столом требовалось моё присутствие. Я же ещё разгуливала в капоте, вдобавок непричесанное. После ланча Робби думал отправиться в Слайган на дебаты с участием Артура Гриффита. Назначенный Томасом на роль моей тени, Робби вообще-то должен был находиться в Гарваглэйб. Томас опасался братьев Галлахер даром, что с декабря, с тех пор, как он сделал внушение бриджет ни Лиам, ни Бен в окрестностях не мелькали. И всё-таки Томас велел Робби оберегать меня, а все обязанности, связанные с отлучками из усадьбы, распределил между остальными отулами. Как не хотелось Робби в Слайга, он не посмел бы у меня отпроситься, я это знала преотлично. Не имея желания появляться на людях, я, впрочем, с удовольствием поприсутствовала бы на выступлении Гриффита. Более того, я не считала себя вправе лишать этой возможности Робби Отула. Простому парню, решила я, полезно будет послушать такого выдающегося человека, как Артур Гриффит. Через полчаса я забралась в кабину, Робби сел за руль и в фургон, пофырков для порядка, покатил по аллее. Оэн всё ещё спал. Шторм, кажется, передумал разражаться, а Бриджит определённо была совсем не против сидеть у камина с вязанием и в компании граммофона. Улицы Слайга кишели солдатами. К тому времени, как мы добрались до Кейс-стрит, я сто раз пожалела, что поехала. В груди было тесно от дурных предчувствий. Прогрохотал грузовик. Бойцы, что сидели в кузове, заорали «Долой предательский договор!» Потому как исказились лица прохожих, я поняла, если противники англоирландского договора определили себе целью запугивания, цель эта уже вполне достигнута. Вцепившись Робби в локоть, я поспешила пересечь мощёный двор перед зданием ратуши. Со всех сторон сюда шли симпатизирующие Гриффиту, причём каждый людской ручеёк петлял, как бы шарахаясь от сомнительных перекрёстков, от углов, за которыми могла караулить опасность. По периметру двора дежурила дюжины три добровольцев, но даже присутствие этих парней, официальных защитников порядка, не успокаивало собравшихся. Тревога читалась в каждой паре глаз. На площадь выехал второй грузовик с бойцами ирландской республиканской армии. Все головы втянулись в плечи и одновременно повернулись в сторону грузовика. В кузове мелькнуло знакомое лицо. — Робби, — зашептала я, — посмотри, это Лиам, да, вон там, на грузовике. Тот, кого я приняла за Леама Галлахера, находился возле самой кабины и был виден в полуоборота О росте и фигуре я осудить не могла, поскольку мужчина сидел на скамье, заслонённый от взглядов плечами своих товарищей. «Где?» — напрягся Робби, завертев одноглазой головой. «Не вижу, миссис Смит!» — проворонил. «Зачем только нас с вами в слайга понесло?» Раздался звон с колокольней шпиль, который совсем потерялся среди пухлых туч. С крыльца кто-то гаркнул. «Робби!» — крик этот, усиленный глубокой аркой входа, заставил нас вздрогнуть. И тотчас же, словно и звон, и зов были неким сигналом, по булыжнику зашлёпали полновесные дождевые капли. «Это Иммон Доннелли!» — пояснил Робби. ишь радуется! Небось, места для нас держат!» Мы бросились под крышу. Решение остаться в Слайга было принято в один миг. Прошло без эксцессов, правда, несколько выступлений мы пропустили, зато Артур Гриффит не разочаровал, прежде всего потому, что говорил без бумажки. Отнюдь не неприрождённый оратор, он в то же время не лазил за словом в карман. Чуть устало, опираясь обеими руками на трость, без пафоса, без разных приёмчиков, оспламеняющих толпу, Гриффит растолковывал. Англо-ирландский договор необходим сейчас не потому, что решает разом все проблемы, но потому что мастит дорогу в лучшее будущее. Вот и причина голосовать за кандидатов, которые этот договор поддержали. Гриффиту аплодировали стоя. Мы с Робби не дождались, пока отгремят овации, мы поспешили к дверям, прочь из зала вниз по великолепной лестнице. Мне хотелось осмотреть здание ратуши изнутри. Оно поистине впечатляло. Кованые перила, стеклянный купол, резьба по камню, но Робби нервничал. Он чуть ли не силой поволок меня к фургону и не успокоился, пока часом позже мы не остановились у крыльца гарва глейп Робби нарочно подрулил к главному входу, чтобы мне не пришлось пробираться по сырой лужайке от сарая, где, собственно, фургон всегда и стоял. «Спасибо, миссис Смит, что поехали со мной в Слайга», — выдал Робби, смутился и добавил. «Вы обождите чуток, я скоро вернусь. Отец велел скотине корму задать. Я ему наврал, будто сделано уже перед мессой, ну а сам в вслайга дёрнул. Упаси Господь, он дознается, да и живность жалко, голодная ведь. Пойду накормлю, а после уже при вас буду». Я только рукой махнула. Чудак Робби. Взрослый парень, а перед отцом трепещет. В доме царила тишина. Я сразу юркнула в свою комнату на первом этаже. После венчания, разумеется, я переселилась к Томасу, но платяной шкаф в его спальне был маловат, так что прихорашиваться и книжки сочинять для Оина я продолжала в комнате, которую с самого начала отвёл для меня Томас. Да и уединение мне периодически тоже требовалось. Вообще у нас с Томасом просто пока руки не дошли заняться обустройством. В доме хватало пустующих комнат, можно было оформить и супружескую спальню, и смежную с ней детскую для малыша, да и Оина поселить поближе. Ещё на ходу я стащила пальто и шляпку, а войдя, сразу повесила их в шкаф и только потом обернулась к комоду. Вот сейчас переоденусь в брюки и свитер. Что такое? Ящики выдвинуты, вещи вывалены, словно кто-то устроил обыск и даже не потрудился скрыть следы своих действий. В верхнем ящике, где я держала украшения и безделушки, которыми обзавелась за 10 месяцев жизни в гарваглейп, Глейб, всё, буквально всё было вверх дном. Почему-то я не встревожилась, а только губы поджала и начала наводить порядок. Не иначе это Оэн набедокурил. Выспался, полегчало ему, но не настолько, чтобы выйти из дому. Бриджит не уследил, а Оэн со скуки полез по моим вещам. Взрослый в такой ситуации постарался бы прибрать за собой. «Оэн!» — крикнула я. «Оэн!» Интересно, что он искал. Я заглянула в шкатулку с украшениями, пересчитала граммофонные пластинки, вроде всё на месте. За дверью послышался шорох, и я спросила, не отвлекаясь от ящика. «Оэн, это ты в моих вещах рылся?» «Оэн тут ни при чём», — донеслось от двери. Я даже не поняла, кто говорит, пока не обернулась. Настолько изменился голос Бриджит. Моя прапрабабка стояла на пороге, взгляд дикий, в груди прижата пачка бумаг. бриджет как вы могли?» «Ты кто такая?» Почти простонала она. «Чего тебе от нас надо?» «Что вы сделали, Бриджит?» В висках запульсировала кровь. Я шагнула к Бриджит, но она предусмотрительно отступила на шаг. За её спиной вырос лем. С ледяным взглядом, с презрительной складкой рта, с винтовкой. В следующий миг я была взята на мушку. «Бриджит, что происходит?» «Лем», — он меня предупреждал. Он сразу сказал, как только ты здесь появилась. «Это не наша, Энни. Я, дура старая, верить не хотела». «Ничего не понимаю». Ладони инстинктивно легли на живот, в мозгу билась единственная мысль. «Только не это, только не сейчас». «Оэн в комод к тебе полез, искал что-то. Я его застукала, выбронила». «Дай, думаю, вещи сложу как следует. Потом, глядь, на полу вот этот конверт валяется». Бриджит говорила отрывисто, будто плевалась словами. «И вы его вскрыли, Бриджит?» «Конечно. Я всё прочла. Я теперь знаю, что ты замышляешь. Ты Томаса облапошила. Тебе даже сам Майкл коллинс поверил. А вот Лиамы обдурить нет. Тут у тебя кишка тонка». потому что лем проницательный. Сразу раскусил, кто ты такая есть. Бедный, бедный доктор Смит, женился на шпионке. Ну что молчишь, крыть нечем, да? Покушение на Майкла коллин заготовила Тут всё прописано чёрным по белому. Листки трепетали в трясущихся морщинистых руках. Вы не поняли? Тихо, но твёрдо произнесла я. Главное — сохранять спокойствие, оно меня оправдает. Я не убийство замышляла, наоборот. Я хотела предупредить Майкла о готовящемся покушении. «Ага, значит, тебе про покушение известно? Откуда же?» «Конечно, чернопегих! Ты ведь на них работаешь!» Бриджит взмахнула листками. «Бриджит, где Оэн?» Прошептала я, даже не пытаясь воззвать к её здравому смыслу. Напомнить, что ни чернопегих, ни помпончатых в Ирландии больше нет. Объяснение, выдуманное Бриджит, худшее из возможных, не оставляло мне ни единого шанса. «Не скажу!» — взвизгнула Бриджит. «Какое тебе дело до Оина? Ты ему не мать!» Протянув руку словно нищенка, я попыталась к ней приблизиться. «Прочь отсюда! Тебе в этом доме не место! Уходи, чтоб духу твоего не было! Бумажки я доктору Смиту покажу, он решит, что с ними делать! А ты, самозванка, убирайся!» «Двигай давай!» — скомандовал Лем. Ноги стали будто деревянные. Не помню, как переступила порог, как вышла в холл. бриджет прислонилась к стене, наверное, ей было тяжело стоять. Понимая, что обращаться к Лему бесполезно, я снова заговорила со своей прапрабабкой. бриджет позвоните в Дублин, расскажите всё Томасу. Увидите, он вам объяснит, пожалуйста». «Опять дурить его будешь? Нет уж. Убирайся!» Внезапно лицо её скривилось, будто скомканное, совсем как листки с описанием гибели Майкла Коллинза. «Что я внуку скажу?» Оэн думал, мамочка его вернулась. «Как ему жить-то теперь?» Листки упали на пол, бриджет этого даже не заметила. Обеими руками она утирала слёзы. Зато Лиам нагнулся, поднял листки и сунул под брючный ремень. «Оэн не кашляет, бриджет Ему лучше? Где он?» — повторяла я, не отрывая взгляда от лестницы на второй этаж. Там, в спальне Томаса, я утром оставила Оина. «Тебе-то что за дело?» — всхлипнула Бриджит. «Он не твой сын. Он тебе чужой. Я только хочу убедиться, что оэн в порядке. Незачем ему видеть ваши слёзы, Бриджит, да и эту вот винтовку. Думаешь, я своему внуку вред причиню? Я-то перед ним не притворяюсь. Я его не обманываю!» Голос сорвался на виск. «Лгунья! Шпионка! Куда только я раньше смотрела! Нельзя было Оэна к тебе пускать! Чуяла ведь моё сердце!» «Ладно, я уйду. Погодите, пальто надену и сумку возьму». На слове «возьму» Бриджит буквально взбеленилась. Бешенство, сверкнувшее в её глазах, было пострашнее недавних слёз. «Ничего ты из этого дома не возьмёшь. Вещи покупал тебе доктор Смит, благородный, добрый человек, святой, можно сказать. Пригрел тебя, змеюку, на груди. Но теперь этому конец. Прочь, гадина!» «Вперёд пошла!» — рявкнул Лем. Дуло уперлось мне в спину. Что было делать? Я повиновалась. Без дальнейших попыток объясниться, без лишних движений... Я сама открыла парадную дверь, ступила на крыльцо, на дорожку, ощущая холодный металл между лопаток. Бриджит захлопнула дверь, грохотнула замком. Она даже старинный засов задвинула. Ноги у меня подкосились, и, запутавшись в подоле, я рухнула прямо на траву, неловкая, беспомощная. Нет, я не заплакала. Когда человек в шоке, он не плачет. Я кое-как поднялась на колени, пальцем стало холодно от мокрой травы, «Потяну время, может, я выкручусь». «Не прикидывайся, меня не разжалобишь. Вставай давай», — велел Лиэм. Наверное, Бриджит сейчас к окну прильнула. «Аоэн? Где он? Вдруг тоже смотрит в окно. Господи, не допусти этого». Я неуклюже поднялась. Взгляд мой был прикован к дулу винтовки. С какой небрежностью держала Лиэм будто самую обычную, нужную в обиходе вещь. Один раз этот человек уже покусился на мою жизнь, не смутившись присутствием двух свидетелей. С чего бы ему заколебаться сейчас? «Ты опять в меня выстрелишь, Лем?» — произнесла я, нарочно возвысив голос. «Хоть бы Робби услышал, хоть бы пришёл на помощь». В следующее мгновение я раскаялась. Робби против винтовки бессилен. Он ничего не изменит, погибнет зря. Лем прищурился, чуть склонил голову набок смерил меня испытующим взглядом, не забывая, впрочем, удерживать винтовку в горизонтальном положении. «Рука не дрогнет. Какого чёрта ты всё время возвращаешься? У тебя что, девять жизней, как у кошки? Отвечай, Энни, девять жизней у тебя!» «Энни?» «А Бриджит, ты сказал, что я никакая не Энни. Твоя мать знает, что ты уже пытался меня убить». Или ты скрыл от неё этот факт?» Лицо Леома исказилось ужасом, костяшки пальцев побелели. «Я не хотел. Тогда, в первый раз, я не хотел стрелять Это вышло случайно. Настал мой черед ужасаться, о чём он говорит, о каком первом разе. Сколько раз Леом убивал Энн я должна выяснить. А на барже, посреди озера, там ты тоже выстрелил случайно?» Лем шагнул ко мне, приблизился почти вплотную. Глаза у него были нечеловеческие. На озере я подумал, это туман со мной шутки шутит. Оказалось, нет. Броуди с Мартином тоже тебя увидели. Мы потом во своясе поплыли, думали, живы не будем. Это я бы не выжила, если бы не Томас. Не случись он на озере, я бы умерла. «Да ты и так мёртвая!» Взорвался Лем. Я инстинктивно отпрянула. «Вон туда пошла, по аллее!» Лем махнул рукой в нужном направлении. Рука тряслась. И тут меня осенило. Лем сам боится. Его терзает страх передо мной, жертвой. «Говорят, там, в болоте за озером, один из наших парней смерть принял», — продолжал Лем. «Топай, говорю!» Я не шевельнулась. Ещё чего удаляться от дома с этим маньяком. «Нет, ни на болото, ни к озеру он меня не уведёт. Мгновение Илья, моего пятерня, вцепилась мне в волосы. Животу стало холодно от винтовочного ствола. Оглохло, что ли? Дыхание обожгло мое ухо. Не пойдешь, я тебя прямо тут пристрелю. За что? Почему? Шевели поршнями! Я повиновалась. Илья так сильно тянул меня за волосы, что я шла, запрокинув лицо к небу, не видя, куда ступаю. То и дело я спотыкалась, и Лиам толкал меня в спину. «Нынче я увидел тебя в слайга с одноглазым Робби. Смекнул, раз к тебе Робби представлен значит, доктор наш благодетель в отлучке. Решил, почему бы матушку не навестить. А теперь представь, Энни. До чего я удивился, когда застал мать в слезах, когда она мне сообщила, что ты на Чернопегих работаешь. Ну, представила. Слушай, а ты правда брить там продалась?» «Тебе поручено колин загрохнуть?» «Нет!» — простонала я. Лен дернул меня за волосы, от боли я снова споткнулась и снова получила удар кулаком между лопаток. «Нет? Ну, мне плевать. Главное, чтоб ты больше землю не топтала. Рад, что повод появился от тебя избавиться». Аллея осталась позади. Перед нами мерцал лох Гил. «Лен погнал меня вниз, к воде». Прямо к Ярику Иммана Дональя, вытащенному на песок. «В воду его столкни!» — распорядился Лем. Волосы мои он отпустил, зато уперся в спину винтовкой. «Бежать? Куда? Передо мной только рябь с тылых волн!» «Не надо!» — взмолилась я. «Тащи чертов ялик взревел Лем. Я повиновалась. Руки не слушались, налитые тяжким ужасом. Сердце готово было лопнуть... Туфли моментально промокли, и я их сбросила. Может, они попадутся на глаза Томасу, может, расскажут, что случилось со мной. Вода уже доходила до колен. «Томас, ой, родные мои, милые, простите меня», шептала я, глотая слезы. Но шла вперед конвоируемая Лиамум. «В ялик полезай!» «Вот уж нет, так я решила». Раз по-другому не получится спастись, остаётся только один выход. Сейчас я избавлюсь от лема. Вода уже лежит мои бёдра, облепляя их неудобным платьем с нижней юбкой. «В ялик садись, говорю!» Ледяная вода жжёт низ живота. Ледяное дуло винтовки тычется в позвоночник. Я сделала вид, что споткнулась. Оттолкнув ялик, покачнулась, замахнула руками, упала плашмя. Лох Гилл не замедлил сомкнуть надо мной волны. Казалось, вода проникает в каждую клеточку тела, а не только в уши. Лем, впрочем, успел нашарить под водой мои волосы, отсарапав ногтём щёку. Грянул выстрел, приглушённый водой. Я приготовилась к боли и крови, к смерти. Если в первые секунды я держалась, потому что заранее набрала в лёгкие воздуха, то теперь он закончился. Инстинкт вынудил меня сделать попытку встать, высунуться, снова вдохнуть... Но лям навалился сверху, я забарахталась под ним, вырвусь, выживу, только бы прорвать тугую воду. На мгновение я словно лишилась плоти. Я стала невесомой, душа, заключённая в пузырёк воздуха. Наверное, так сознание теряет. Ну а я не потеряю. Я боролась с обмороком, покуда тяжесть мужского тела не трансформировалась в заботливые крепкие руки, что потащили меня к берегу. Я оказалась на камнях, мокрая, блюющая озёрной водой, и жадно глотающая воздух. Лох Гилл с покаянным видом плескался у моих ног. Во рту было тухло, в чулки набился песок, я годливо поджимала пальцы. Ничего, главное — спасена. Я не сразу заметила, что день совсем другой, и погода другая, и время года — ни тумана, ни облаков. Моих плеч не смело касаются солнечные лучи. Мир подкупом выманил солнце, меня же пнул, будто мячик выгнал из воды на сушу. — Господи всемогущий, откуда вы взялись, мисс? До смерти меня напугали! Ответить я всё ещё не могла. Говоривший стоял надо мной, тёмный силуэт на фоне предзакатного неба, плоская, безликая тень. Он подхватил меня под мышки так, что голова свесилась, и я исторгла ещё с полведра озёрной воды. — Теперь всё будет хорошо, мисс, всё будет хорошо! — бормотал мой спаситель, поглаживая меня по спине. Голос был знакомый. — Ну, конечно, это им Доннелли, слава богу! — Лем, где Лем? — прохрипела я. Голова трещала, горло ссаднило, пустяки. Я легла прямо на песок. — Жива, главное, я жива. «Какой еще Лем?» — изумился Иммон Доннелли. «Иммон...» — я закашлялась. «Иммон, пожалуйста, позовите Робби. мне домой нельзя». «Робби? Иммон? Лем? Вы о ком говорите, мэм? Кого вам позвать? Я этих людей не знаю». Я перекатилась на живот, как червяк, без помощи конечностей, все еще неподъемных от воды и пережитого потрясения. Снизу вверх я уставилась на того, кто меня спас. Это потребовало поистине геркулесовых усилий. Передо мной был... Нет, вовсе не Иммон. Голос похож, лицо другое. Пока я недоумевала по поводу этой нестыковки, не вероятно, тоже получше разглядев меня, воскликнул. — Боже, милосердный, так это вы! Где вы пропадали? Он ещё о чём-то спрашивал, я не понимала целую бесконечную минуту. Когда же до моего сознания наконец дошло, сердце продолжало отрицать очевидное, выстукивало. «Нет, нет, нет! Мистер Доннелли?» — пролепетала я. «Слава богу, узнали! Он самый и есть! Вы ж у меня ялик брали на прокат, помните! Я ещё пускать вас одно не хотел, да вы не послушались!» «Видно, преснодева помогла заступниться. Мы думали, лох, гил вами поживился, мисс!» «Какое сегодня число? Какой год?» Оглядеться по сторонам духу не хватало. Что я увижу? То, что подтвердит мою догадку. Упираясь в песок, я встала на колени, кое-как поднялась во весь рост и заковыляла к воде. «Эй, мисс, куда это вы?» — завопил Джим Доннелли. «Джим, а не Иман». Владелец коттеджика, хозяин проката плавсредств. Тот самый, у кого я арендовала ялик в 2001 году. Я плюхнулась в воду. Может, получится вернуться, может, ещё не поздно. Сильные руки схватили меня поперёк живота. «Рехнулись вы, что ли, мисс? Хотя, конечно, рехнёшься тут!» «Какое сегодня число!» — взвизгнула я. Бняга Джим Донали даже в лице изменился. «Шестое июля, пятница!» Говоря, он волок меня подальше от воды. Я упиралась, тормозила пятками. «А год, год какой! Чего?» «А, так две тысячи первый же! Мы вас больше недели искали, десять дней, если точнее. Вы ж когда-то качалили, так и сгинули вместе с Яликом. Потом уже, когда полиция руки опустила из проката автомобилей, какой-то тип нагрянул, машину вашу забрал». Джим Доннелли махнул в сторону парковки, которой, разумеется, не было и быть не могло, когда Томас Смит жил в Гарваглэйб. Когда оэнжел в Гарваглэйб. Когда там же вместе с ними жила я. Нет, нет, только не это. Мисс, стоит ли так убиваться из-за арендованной железяки? Вы спаслись, вот это истинное чудо. А ведь вас даже водолазы искали, да-да, их полиция вызвала. Так что с вами случилось, а? Простите, я не знаю, я ничего толком не знаю. Может, позвонить кому? Не отставал Джим Дональд, увлекая меня в коттедж, в тепло. К телефону, одновременно желая поскорее передать с рук на руки, как вещь. Где вы пропадали, вот вопрос, будто сквозь землю провалились. Хоть бы он отпустил меня, я бы побежала к озеру, бросилась бы в воду, вернула бы ту, другую жизнь. Утрачено. Утрачено? Вот именно. Погружение, смерть, возрождение. Стоп! Какое возрождение? Лем все-таки убил меня. Отнял мою любовь, мою семью. — Что с вами случилось, деточка? — в очередной раз спросил Джим. Я покачала головой. — Рассказывай. Здесь, этому человеку. Но нет. Опыт не нов. Только в первый раз рядом были Томас и Оэн. Поддерживали меня. А теперь они далеко. В другой эпохи. 26 апреля 1922 года Н пропала. Десять дней назад. Я вернулся 16 воскресенья ближе к ночи. В доме всё вверх дном. Ой, налихорадит, Мэгги его боюкает на руках таскает. Он захлёбывается кашлем, плачет безутешно, хотя каждый новый выкрик «Где мама?» стоит ему огромных усилий и усугубляет боль в горле. Не смея взглянуть на меня, бедняжка Мэгги вымучила одно слово. «Лох гил Этого было достаточно. Я бросился к озеру. По пояс в воде бродили Робби с Дэниелом, искали тело Энн. Робби обливался слезами. Всхлипывая, он стал объяснять необъяснимое. Вот что он рассказал. Хватившись Энн, помчался на берег, потому что ему показалось, оттуда доносится голоса. Действительно, он разглядел Лиама, который силой хотел усадить Энн в ялик, винтовкой угрожал. Робби выстрелил, Лиам упал. Робби полез в воду за Энн, но она будто растворилась. Вот только что была и нет. Робби искал Энн больше часа, но нашел только ее туфли. Он думает, Энн утонула, но я-то знаю, она жива. Она переместилась во времени и пространстве, но она жива, иначе тело обнаружилось бы. Этим соображением я чусь утешиться. Отчаявшись найти Энн, Робби поволок в дом Лиама. Он получил пулю в плечо и потерял много крови. Бриджит как умело перевязала рану. Этот мерзавец определенно выкарабкается. Еле сдерживаюсь, чтобы не придушить его. Я извлёк пулю, промыл рану, наложил швы. Лем выл от боли, но морфину я ему не дал. Только пузырьком помахал у него перед носом. Тогда он повёл себя, как последний слюнтяй. «Томас, прошу тебя, как человека прошу, как доктора. Больно, сил нет. Дай морфину, а я за это всё расскажу, всё». «Тебе больно? А мне думаешь, нет?» Только мою боль леоморфином не заглушить. Скажи спасибо, что я тебя с пули не оставил, что сепсиса не допустил, но боль твою облегчать. Не дождёшься после того, что ты сделал, Сэн. Вот как я ответил. Меня бешенство душило, я шипело не говорил. Это не Энни была, Томас, не наша Энни. Я ж тебе помочь хотел, клянусь. Бриджит утверждает, что нашла в комоде подробный план убийства Майкла Коллинса, некие листки, исписанные рукой Энн. Листки забрал Лиам. Он, в свою очередь, говорит, что потерял их в озере. Оба считают Энн самозванкой. В известном смысле они правы. Энн действительно была не той, за кого себя выдавала. О, Господи, как же они заблуждаются! подавляю желание вцепиться лиаму в глотку и проорать ему в уши всё, что о нём думаю. «Томас! Она и впрямь была похожа на Энни, но она другая женщина!» — упирался Лем, не забывая стонать. На жалость бил. И тут меня посетила страшная догадка. На миг я даже сознание чуть не потерял. «Откуда такая уверенность, Лем?» Трудно было задать этот вопрос. Хотел ли я знать правду? Желал ли, чтобы она наконец-то открылась? Что-то подсказывало мне — Лиам не солжёт. «Почему ты настолько уверен?» — повторил я еле слышным шёпотом. «Потому что настоящая эни мертва, вот уже шесть лет как мертва!» — отвечал Лиам. Лоб его густо покрывало испарина, зрачки были расширены от боли. За дверью операционная зашуршало Бриджит. определённо хочет войти. Я вскочил, запер дверь на замок. Присутствие Бриджит я бы сейчас просто не выдержал. «Откуда ты знаешь?» «Сам видел. Она при мне умерла. Энни умерла». «Когда и где?» Я себя не помнил. Я кричал да так, что звуки собственного голоса причиняли дополнительную боль моему истерзанному мозгу. В здании почтамта на пасхальной неделе. Морфину дай, сил нет никаких, в голове туман. Человек ты или кто? Всё скажу, только и ты мне помоги. Я впрыснул ему в ляжку целый шприц. Выдернул иглу без намёка на аккуратность, в угол швырнул. Лем растёкся по подушке. Облегчение слишком очевидное. Наступило поразительно быстро. Лем начал хихикать. Мне было не смеха. «Рассказывай!» — рявкнул я. Лем испугался дурацкой улыбочкой, мигом сползла с физиономии. «Да, да, сейчас, погоди, Томми, дай сообразить!» Лем глубоко вздохнул. Теперь, когда боль отступила, его мысли пустились блуждать в дальние дали. Взгляд сделался отсутствующим, речь размеренным, как у древнего сказителя. Определённо, Лем уже тысячу раз проговаривал свою версию про себя. Теперь, затверженная на зубок, она зазвучала в операционной. В ту ночь, ту последнюю ночь, мы, засевшие в здании почтам, то храбрились один перед другим. Каждый гнал картину, будто ничуть не боится. Подумаешь, пути к отступлению отрезаны. Подумаешь, всё в огне. Крыша вот-вот рухнет, нас под собою погребёт. Один-единственный выход был от огня свободен, на Генри-стрит. Все туда и повысыпали. Бегут, стреляют, в кого бог пошлёт, своим же в спину. Я видел, я последним выскочил. Декланд тот был в первых рядах. Помчался на прорыв вместе с Орахели. Примечание. Майкл Джозеф Орахели, 1875-1916 годы. Ирландский республиканец-националист, основатель организации «Ирландские волонтёры». Был против пасхального восстания, считая страну не неготовой к нему, однако счёл себя не вправе отсиживаться дома. Оказался единственным лидером, убитым в бою, а не казнённым британцами. Уильям Батлер Йейтс увековечил его память в стихотворении о Рахеле. «Ребята думали остальным путь очистить по Мур стрит а там пулемёты, скосили их точно траву. Так вот и исполнилась мечта братишки моего, неувидаемой славой себя покрыть». Нахлынули воспоминания. Во рту стало горько от пепла, лёгкое обожгло, я будто вновь пробирался по Мурстрит, задыхаясь, искал друзей. До сей поры я считал ту роковую субботу, 29 апреля 1916 года, худшим днём в своей жизни. Отныне худшим стал день сегодняшний. «Коннелли приказал мне убедиться, что все покинули почтамт», продолжал Леон. Язык у него уже заплетался от морфина. Это моя обязанность была, Томас, последним уходить. Смотреть, как ребята от пуль уворачиваются, как от рупы спотыкаются. Тогда-то я её голос и услышал. Она прямо в здание ворвалась, ну, чистая банша. Меня жуть взяла. Я в дыму не видел почти ничего, ослеп наполовину, можно сказать. Я несколько ночей не спал. Да, кажись, там родная мать, я бы и в неё выстрелил. Я ждал, конечно, что Лем назовёт имя, но когда с его губ сорвалось Энни, всё-таки вздрогнул. Это эни была, Томас, не спрашивай как ей удалось дым и пламя живой пройти, от этот кромешный. — И что ты сделал, Лем? — прохрепел я. Выстрелил в неё. Честное слово, я не хотел, это случайно вышло, автоматически. Я целую очередь выпустил. Она упала, я к ней, гляжу, глаза открыты, так и таращатся на меня. Я говорю, Энни, Энни, а она мёртвая. Тогда я ещё раз стрельнул, потому что мне показалось, она и не человек вовсе. Понимаешь, о чём я? Смотреть на Лема было выше моих сил. Я боялся, что предам его смерти, как он предал смерти жену моего лучшего друга, мать Оэна, женщину, которой я восхищался. Я отлично помнил ту безумную ночь. Тогда у всех нервы сдавали. Поступок Леома был вполне объясним. Признайся, он шесть лет назад, я бы не осудил его. Я бы, пожалуй, даже его простил. Но он лгал. Всё это время он лгал. Окончил тем, что попытался скрыть свой грех новым убийством. В руках она шаль держала, зелёную такую, ну да ты, небось, помнишь. Я её забрал, и, что интересно, на шали не пятнышка крови. В лемовых глазах светился суеверный ужас. Действительно странно, после нескольких пуль шаль должна была быть залита кровью. А как насчёт кольца, Лем? В голове моей почти выстроилась чёткая подробная картина. Кольцо я тоже взял, не хватало, чтобы её по нему опознали, оно ж такое приметное. а тело на почтамте оставил. Пусть, думаю, сгорит, тогда не найдут её, будет считаться пропавшей без вести. И ты выйдешь чистеньким, так? Но сам-то ты знал, что она мертва. Лем кивнул равнодушно, почти спокойно. Целых шесть лет чувство вины разъедало его изнутри, а теперь он был точно ракушка без моллюска. Потом я оттуда выбрался с шалью и кольцом, Генри-Стрит обстреливали, а я даже не нагибался. Убьют, думаю, ну и пускай. Так всем лучше будет. Наверное, меня погрохнули, если бы не Кановых. Налетел, в арку втолкнул, где ещё несколько ребят прятались. Мы все к Саквилл-Стрит направились. Короткими перебежками от стены к стене. Шаль я оставил на развалинах, а кольцо за каким-то чёртом сохранил. С тех пор в кармане таскал. Оно и сейчас при мне. «Оно при тебе я совершенно опешил. Разве такое возможно? Когда я прощался с Эн, когда видел её в последний раз, кольцо было на её пальчике. Эн, моя Эн. Ноги подкосились я, еле сохранил вертикальное положение, а то бы рухнул вместе с табуретом. Но эмоциями своими я уже не владел. Лем «Ты разве не заметил, что эн была с кольцом?» Эту фразу я почти провыл, пришлось закрыть лицо ладонями. «Конечно, заметил. Проклятые бриты продумали каждую мелочь. Одного не учли, готовя эту куклу в шпионке. Что истинная судьба Эни кое-кому доподлинно известна. Я тебе ещё когда говорил, не она это, а ты слушать не хотел». Я вскочил, откинув табурет, и метнулся к двери, чтобы в праведном гневе не придушить мерзавца Лема. Энн рассказывала, что её дед Оэн отдал ей кольцо вместе с фотокарточками и одним из моих дневников-блокнотов, осколки былого, по которым Энн следовало составить представление о давно минувших днях. «Да-да, мой рыженький Оэн, мой дорогой малыш. Долго же ему придётся ждать встречи со своей Энн». «Давай сюда кольцо», — распорядился я. Лем не только не возразил, он, кажется, расстался с кольцом охотно, словно от тяжкого бремени избавился. У меня голова кружилась. Вот я забираю кольцо. Оэн получит его, когда повзрослеет. И через много лет, став дедом, передаст своей внучке, Энн, с тем, чтобы она привезла кольцо обратно в Ирландию. есть от чего разуму помутиться увы эта конкретная глава прочитана мне пора на поклон я сыграл как умел свою роль дальше будущее и прошлое потекут периодически перекрещиваясь без моего участия и баох гил перенёс энн домой впрочем пазл нельзя было считать сложенным без одной единственной последней детальки Прошлым летом ты стрелял в Энсбаржи, Лем. Зачем? Почему? Да потому что она меня преследовала, всюду мерещилась. Я, как идиот, с призраками сражался. Выстрелю, вроде думаю, всё. А нет, через какое-то время она возвращается. Боже, если бы она действительно вернулась. Если бы смогла вернуться. Наутро я выпроводил Лема. Сказал, чтоб не смел показываться в Гарва Глейб, что в следующий раз я его просто убью. бриджет я предоставил выбор — уйти вместе с Лемом. Она не ушла. Жаль, её присутствие тяжело для меня, и она это знает. Едва ли я сумею простить её. Не представляю, как дальше жить. Самые естественные действия стали невыносимы. Мне даже дышать больно. Мне тошно от разговоров. Я передвигаюсь с трудом, ноги отказывают. Думал, утешусь мыслью, что Энн жива. Не получается. Хуже всего я не могу утешить Оэна. Мой мальчик беспрестанно спрашивает, где мама. А что я ему отвечу? Утулы считают, нужно провести по Энн упокойную службу. Это позволительно, даже если тело не найдено. Отец Дарби выразился в том смысле, что после отпевания мы перелеснем страницу и сможем двигаться дальше. А я не желаю никуда двигаться. Т.С.